Глава 16. Я положил трубку и еще раз прокрутил в голове слова отца. «Предвестники. Две недели догона. Времени катастрофически мало, но сейчас нужно сосредоточиться на текущих делах. В московском бастионе есть все необходимое для обороны. Порох, капсули, оружие. Осталось только договориться о поставках». В приемной меня встретила секретарша, халеная женщина лет 35, в строгом деловом костюме. Она окинула меня оценивающим взглядом и кивнула в сторону массивной двери из темного дерева. «Министр ждет вас, ваше благородие. Проходите». Кабинет Терновского занимал угловую часть этажа. Панорамные окна открывали вид на футуристические небоскребы бастиона. За массивным столом красного дерева с инкрустацией из малахита выседал сам министр – все такой же грузный, с окладистой бородой и хитрыми глазами. При виде меня на его лице расплылась широкая улыбка. «Платонов!» — прогремел он, поднимаясь из-за стола. «Заходи, присаживайся. Хочешь кофе или чего покрепче?» «Кофе будет в самый раз», — ответил я, устраиваясь в кресле напротив. Терновский нажал кнопку на столе и распорядился насчет напитков. Пока ждали, я решил начать с социальных любезностей. «Как твое самочувствие, Игнат Всеволодович? Артефакт оправдал ожидания?» Министр расхохотался так, что его массивное тело затряслось. «Оправдал! Да я теперь как комбайн работаю!» Он подмигнул мне с видом заговорщика. «Девки в шоке. Говорят, что я помолодел лет на двадцать. Но хватит об этом!» Его лицо приняло деловое выражение. «У тебя же было ко мне какое-то предложение. Давай, выкладывай. Время, деньги!» Принесли кофе в изящных фарфоровых чашках. Я сделал глоток, оценивая качество напитка, явно не из дешевых. Решил начать издалека. «Скажи, Игнат Всеволодович, как давно московский бастион сотрудничает с Демидовыми и Яковлевыми в части поставок «Сумеречной стали»? И насколько Москва довольна этим сотрудничеством?» Терновский прищурился, откинувшись на спинку кресла. Его пальцы забарабанили по столешнице, привычка, которую я заметил еще при первой встрече. «С чего вдруг такой интерес?» — в его голосе проскользнула настороженность. Помолчав, он все же ответил. «Сотрудничаем давно. Лет сорок как. Но бы этих родам он сплюнул в сторону. Пытаются Вить из нас веревки. То цену задерут под предлогом сложности и добычи, то график поставок выстроит с большими задержками, а при этом просят предоплату за полгода вперед. И качество стали плавает. То отличное, то едва на оружие годится. Монополисты, что с них взять? А твое, какое дело? Вместо ответа я достал из внутреннего кармана сверток и положил на стол. Медленно развернул ткань, обнажая кусок сырой породы размером с кулак. Серо-синие прожилки сумеречной стали мерцали в свете, падающем из окон. Терновский замер, его глаза расширились, рот приоткрылся. Он протянул руки к образцу, но остановился на полпути. «Где ты это взял?» «Помнишь, я говорил о компаньонах, которые занимаются не совсем легальной добычей металла?» Я откинулся в кресле, наслаждаясь эффектом. Это их заслуга. Министр взял образец в руки, повертел, рассматривая под разными углами. По его лицу было видно, он понимает, что держит в руках настоящую сумеречную сталь высочайшего качества. «Что это за компаньоны такие?» Его голос стал жестче. «И где они достали этот металл?» «Все известные месторождения под контролем!» Они собираются радикально повлиять на устоявшийся рынок сумеречной стали, Я сделал паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе. И им нужен надежный партнер в московском бастионе. «Очень любопытно», — протянул собеседник, не сводя с меня прищуренных глаз. «Это совершенно не имеет никакого отношения к той сабле из сумеречной стали, что ты продал какому-то Бурчуку из Сергиева посада». Я ответил ему хитрой улыбкой, не произнося ни слова. Иногда молчание красноречивее любых объяснений. Министр положил образец на стол и сцепил пальцы в замок. «А что мешает мне продать эту информацию куда-нибудь повыше? Моему начальству или тем же заинтересованным родам?» «Демидовы хорошо платят за такие сведения». «Наша магическая клетва мешает», — спокойно ответил я. «Она убьет тебя, если ты выдашь эту информацию без моего прямого согласия». «Да и заработаешь ты, Игнат Всеволодович» продав информацию гораздо меньше, чем мог бы, сотрудничая с моими компаньонами на постоянной основе. Терновский фыркнул. «Не думаю, что клятва действительно способна на такое. Мы же не в сказке!» Похоже, он счел ее простой блажью с моей стороны. «Напрасно!» Я наклонился вперед, глядя ему прямо в глаза. «А ты думал, я шутки шутил, когда брал ее с тебя?» «Думаешь, смысл этой клятвы был лишь в том, чтобы я не мог поведать людям о твоей маленькой проблеме?» Я покачал головой. «Не веришь мне? Можешь попробовать. И тогда обсуждать наше деловое предложение мне придется уже с твоим преемником». Я откинулся в кресле и добавил более примирительным тоном. «Впрочем, я прекрасно понимаю, что даже без прямого разглашения ты можешь сильно осложнить мне жизнь. Бюрократические проволочки, административные барьеры и всевозможные препоны – Арсенал у министра богатый, однако сотрудничество всегда было выгоднее вражды, не так ли? Особенно, когда речь идет о значительных суммах. Министр сузил глаза, переваривая услышанное. В кабинете повисла тишина, нарушаемая только гулом кондиционера. Наконец он откинулся в кресле. «Ладно, что конкретно ты предлагаешь?» Вскоре мои компаньоны начнут поставлять чистейшую сумеречную сталь как в виде слитков, так и в виде готовых изделий. Для обеспечения безопасности нам нужен выход на тех, кто может продать порох, капсули и высокотехнологичное оружие. Мы, в свою очередь, не обидим посредника, который поможет навести мосты с нужными людьми». Терновский встал и подошел к панорамному окну. Заложив руки за спину, он смотрел на раскинувшийся внизу город. Небоскребы тянулись к облакам, на улицах сновали автомобили юрки и юркие мотоциклы. «Ты затеял очень опасную игру, Платонов», — произнес он, не оборачиваясь. «Шутки с Демидовыми и Яковлевыми могут стоить тебе жизни. У них длинные руки и острые ножи». «Я никогда не боялся прямого столкновения», — ответил я. «Как никогда и не недооценивал своих врагов. Если они придут за мною, пограничие будет, чем их встретить». Министр хмыкнул и повернулся ко мне. «Допустим, я соглашусь». «Хочу 15% с каждой сделки, которая пройдет через мое ведомство». Я покачал головой. «Речь будет идти о настолько значительных суммах, что стоит поумерить аппетиты». «Три процента». «Десять». «Пять». «Семь». «Это мое последнее слово». Терновский вернулся к столу и плюхнулся в кресло. «По рукам». Я протянул руку, и мы скрепили договоренность крепким рукопожатием. «Теперь давай конкретики». Терновский достал из ящика скрижаль и открыл какие-то таблицы. «Какие объемы твои компаньоны, — хмыкнул он, — могут поставлять. Бастиону требуется минимум тонны чистой стали в месяц. Демидовы с Яковлевыми едва покрывают потребности. Я вспомнил, что по расчетам Василисы добывать мы способны четыре с половиной тысячи тонн в год, которые, правда, обрушат рынок, «И потому мы остановились на плановом показателе 460 тонн в год. «Начнем с 500 килограммов в первый месяц», — аккуратно ответил я. «Затем будем наращивать объемы. Через несколько месяцев выйдем на тонну. А там и больше». Министр нахмурился. «Маловато для начала. Как я объясню резкое сокращение закупок у старых поставщиков?» «А ты и не сокращай», — я пожал плечами. — Пусть думают, что все идет по-старому. Просто наши поставки пойдут как дополнительные. Для особых проектов, экспериментальных разработок бумаги оформите соответствующие. — Щитро! — одобрительно кивнул Терновский. — А качество? — Демидовы иногда такую дрянь присылают, что только на гвозди годится. С ценой в 900 рублей за килограмм это были бы платиновые гвозди. Я постучал пальцем по образцу на столе. «Вот такое качество. Стабильно. В каждой партии». «Если не соврал, это решит многие проблемы». Министр задумчиво потер подбородок. «Как с логистикой? Откуда вести будете?» «Доставку организуют мои компаньоны. Ваша задача — обеспечить приемку и оформление на складах. Никаких лишних вопросов, никаких проверок». «Это решаемо». «Но что насчет формы поставок? Только слитки или готовые изделия тоже?» «Детали могут поменяться, но пока в планах и то, и другое. Слитки для ваших оружейников. Готовые клинки для элитных подразделений. Цены обсудим отдельно по каждой позиции». Терновский что-то быстро записывал в планшете. «Первая поставка когда?» Ориентировочно после завершения гона. «Разумно», — согласился министр. «Сейчас не самое лучшее время для инноваций». «Теперь к делу». Министр открыл ящик стола и достал визитницу. «Есть у нас тут один деятель, боярин Квашнин Лука Михайлович. Отвечает за всю военную промышленность Москвы. Через него можно решить вопрос с закупкой всего необходимого. Но, предупреждаю, тот еще хитрый жук». Оглядев его с головы до ног, я улыбнулся. Даже не сомневался. Терновский понял намек и расхохотался. «Ладно, признаю, нашла коса на камень. Пошли, я вас познакомлю». Забавно. Еще недавно я был сыльным воеводой за холостной деревни, а теперь веду переговоры с министрами московского бастиона о поставках стратегического ресурса. Главное — успеть подготовиться к гонам. Времени осталось катастрофически мало. Министр достал из кармана магафон последней модели, тонкая пластина с голографическим дисплеем. Набрал номер и поднес устройство к уху. «Лука Михайлович! Это Терновский!» «Слушай, есть у тебя сейчас время? Хочу познакомиться с одним полезным человеком». «Да, прямо сейчас. Отлично, поднимаемся». Убрав магафон, он кивнул мне. «Повезло тебе. Квашнин на месте. Обычно его хрен поймаешь. То на полигоне, то на заводах». Мы вышли из кабинета и направились к лифтам. Скоростная кабина за считанные секунды домчала нас на 42-й этаж. Коридор здесь выглядел более «милитаристским». На стенах висели фотографии военной техники, макеты снарядов в стеклянных витринах. Даже ковровая дорожка имела камуфляжную расцветку. Кабинет министра военной промышленности встретил нас запахом машинного масла и пороха. За столом, заваленным чертежами и образцами боеприпасов, сидел худощавый мужчина лет 50 с острыми чертами лица и пронзительным взглядом. Седые виски и прямая военная выправка выдавали в нем кадрового офицера. «Лука Михайлович, позволь представить, боярин Прохор Игнатьевич Платонов, мой добрый друг!» Терновский хлопнул меня по плечу с такой силой, что я пошатнулся. «Восходящая звезда пограничья, можно сказать!» Квашнин поднялся, протянул сухую жилистую руку. «Боярин Квашнин, наслышан о ваших подвигах, господин Платонов. Мещерское капище, дело с князем Тереховым, его глаза сузились». «И чего же хочет восходящая звезда пограничья?» Я решил говорить прямо, без обиняков. Моему поселению требуется порох и капсули в больших количествах, а также высокотехнологичное оружие. Гранатометы, минометы, мощная взрывчатка. Все, что поможет защититься от массированной атаки. Министр откинулся в кресле, сцепив пальцы в замок. Его взгляд стал еще более пронзительным. «Вот как!» «И зачем, воеводе, прошу простить мою примату за холустной деревни, такой арсенал? Собрались устроить маленькую победоносную войнушку? Соседей пощипать?» В его голосе слышалось недоверие, но я уловил и профессиональный интерес военного. «В отличие от московского бастиона, мы не сможем отсидеться за высокими стенами с автоматическими турелями», ответил я, глядя ему прямо в глаза. «Пограничье пострадает от гона» и люди умрут, если я не смогу обеспечить их безопасность. Я не могу позволить себе роскошь выбора между дипломатией и силой. Только сила». Квашнин медленно кивнул. В его взгляде появилось что-то похожее на уважение. Военный понимал военного. «Нужно помочь хорошему человеку», — вклинился Терновский, подмигивая коллеги. «Тем более это погасит тот должок, связанный с инцидентом на полигоне. Помнишь, кто замял дело?» Министр военной промышленности поморщился. «Все ты рыбку ловишь, в мутной водичке, Игнат. Но ладно, долг платежом красен». Он повернулся ко мне. «Говорите конкретно, что и в каких количествах». Я достал из кармана блокнот с расчетами. Две с половиной тонны пороха и восемьсот тысяч капсулей для начала. Мысленно я прикидывал, это позволит изготовить примерно восемьсот тысяч патронов. Должно хватить моим бойцам и людям Ракитина, чтобы продержаться во время гона. По собранной мной информации, минимальный расход составляет 150-300 патронов на человека на одно боестолкновение. Стрельба по подвижной цели требует 500 патронов, а отработка навыка стрельбы в движении — полторы тысячи. Правда, бездушные не будут прятаться и уворачиваться, что облегчает задачу. С другой стороны, эти твари и не умрут после первого попадания. В голове всплыла одна меткая фраза, увиденное в эфирнете. Патронов много не бывает. Бывает или очень мало, или просто мало, но больше уже не утащить. Это очень точно описывало наше положение. Сколько бы боеприпасов у нас ни оказалось, их все равно будет недостаточно. Решив начать с базовой потребности, я пока не уточнял цены на гранатометы и взрывчатку. «Солидный заказ», — присвистнул Квашнин. «Лука, для своих какая цена выйдет?» Улыбнулся Терновский и многозначительно посмотрел на коллегу. Тот хмыкнул и начал считать на калькуляторе. «Так, порох две с половиной тонны по тринадцать рублей за килограмм, тридцать две тысячи пятьсот, капсули семьсот восемьдесят тысяч по три с половиной копейки, двадцать восемь тысяч ровно. Итого шестьдесят тысяч пятьсот рублей. Округлим до 60. Я едва не поперхнулся а ведь эта сумма даже не включала в себя латуни, свинец для изготовления патронов. На счету у меня лежало чуть больше трех тысяч рублей. Все, что у меня имелось в настоящий момент. Где взять еще 57 тысяч? Но показывать слабость было нельзя. «Я выпишу чек на 3000 в качестве задатка», — сказал я, доставая чековую книжку. «Остаток переведу банковским переводом при получении груза». Квашнин скептически приподнял бровь. «И на какой банк чек?» «И КБ?» «Игнат, ты ручаешься за своего друга?» Министр повернулся к Терновскому. Тот тяжело вздохнул, но кивнул. «Ручаюсь! Если что, покрою своего кармана!» А в глазах у него читалось. «Если ты меня так подставишь, я тебя живьем сожру!» Я заполнил чек и протянул к Вашнину. «Поставка нужна срочная. Максимально срочная. Гон начнется через две недели». Министр замер с чеком в руках. «Откуда информация? Моя разведка ничего такого не докладывала. Мои люди уже видели предвестников. Минимум трое в разных точках вокруг поселения». «Черт!» — выругался Квашнин. «Значит, мои гаврики запоздали с данными. Ладно, завтра утром вышлю груз, но запомни, Платонов...» Его голос стал жестким, а глаза превратились в две ледышки. «Если до меня дойдут слухи...» что какая-то захолустная деревня в пограничье торгует армейским порохом, у тебя будут такие колоссальные проблемы, что гон покажется ласковым майским дождем. Я лично прослежу, чтобы тебя закопали так глубоко, что и археологи не найдут. «Я вас услышал», — кивнул я. «Торговать не намерен. Все для обороны». «Вот и славно! Груз пойдет в трех фурах под охраной». Мы пожали руки, и я покинул кабинет вместе с Терновским. В лифте министр Недр хлопнул меня по плечу. «Ну что, не ожидал таких цен?» «Честно? Нет», — признался я. «Добро пожаловать в большую игру, парень. Тут счета идут на десятки тысяч». Выйдя из башни «Факел», я сел в Муромец и приказал Безбородко ехать в гостиницу. Мозг лихорадочно работал. «Где достать 57 тысяч рублей? Продать оружие?» Но оно понадобится для обороны. Наклепать своим талантом еще больше снайперских винтовок. Тогда нужно искать покупателей. Взять кредит? Вряд ли дадут такую сумму воеводе из пограничья. Времени катастрофически мало, но выбора нет. Либо я найду деньги, либо угрюм останется без боеприпасов перед лицом ГОНА.